Доктор Гаррисон самый лучший, заверила леди Тилли. И единственный, пробормотал Паул. Неожиданно он почувствовал себя очень усталым. Должно быть, сладковатый на вкус напиток, что заставил его выпить доктор, было добавлено снотворное. А прежде всего, умеющий хранить молчание, закончил доктор Гаррисон. На руку Пауля была наложена белоснежная повязка. И, если честно, то я не могу себе представить, что и через всего 70 лет колотые и резаные раны будут обрабатывать иначе, чем это сделал я. Русина набрала побольше воздуха, и Паул догадался, что соси сейчас последует. Из её зателева уложенной причёски выскользнул локон, и она резким движением заправила его за ухо. Ну, если грубо посмотреть, то, возможно, что и нет. Но если бактерии, ну, это такие одноклеточные организмы, которые Вот только прекрати, пожалуйста, Люси, прервал её Паул. Доктор Гаррисон прекрасно знает, что такое бактерии. Рана всё ещё ужасно горела, и одновременно он чувствовал себя таким утомлённым, что ему хотелось бы только закрыть глаза и немного подремать. Но это только ещё больше бы взвинтило Люси. И хотя её голубые глаза гневно сверкали, он знал, что за этим скрывается беспокойство или даже больший страх. Ради неё он не должен был выдать ни своего плохого самочувствия, ни сомнения. Поэтому он просто продолжил. В конце концов, мы же ведь не в средневековье находимся, а в 20 веке, в веке потрясающих открытий. Первый ЭКГ – уже вчерашний снег. Вот уже несколько лет, как выявили возбудителя сифилиса и нашли способ бороться с ним. Ах, кажется, кто-то был внимательный на уроках мистерии. Теперь Люси выглядела так, как будто могла взорваться в любой момент. Как здорово! А в прошлом году эта Мария Кюри – «Получила Нобиевскую премию по химии», — добавил доктор Гаррисон. «Ну и что они сразу же изобрели? Атомную бомбу?» «Иногда у тебя ужасные пробелы в знаниях. Мария Кюри открыла радио...» «Ах, да заткнись ты!» — Люси скрестила руки на груди и дневно смотрела на Пауля. Укоряющий взгляд леди Тильни она даже не заметила.